Колокольня, расположенная между Успенским и Архангельским соборами, замыкает с востока соборную площадь и отделяет ее от Ивановской площади. На Ивановской площади в старые времена находилось здание государственных приказов, центра административных учреждений, управляющих страной. Перед ним в XVI-XVII веках всегда толпился народ. Многочисленные подьячья писали прошения прямо на спинах просителей. Здесь же чинилась расправа батагами. Тут же зычный диак кричал во всю Ивановскую, объявляя просителям о решении их дел. На Ивановской площади стояли слуги боярские с конями в ожидании своих господ, которые по церемониалу на царский двор должны были идти пешком. Много легенд создано об удивительной прочности колокольни Ивана Великого, которую не смог разрушить даже взрыв колоссального порохового заряда, заложенного войсками Наполеона перед бегством из Москвы. Наполеон, водворившись в Кремле, привел его в состояние оборонительное. Он наглухо завалил бревнами все ворота, кроме Никольских и Тайницких, устроил по берегу Москвы реки батареи, и разместил на кремлевских стенах пушки. С внешней стороны за кремлевскими стенами были даже сломаны некоторые здания, которые мешали действию артиллерии. Но, видя крушение всего своего похода, Наполеон решил уничтожить ненавистный ему Кремль, стереть с лица земли и взорвать его так, чтобы от него камня на камне не осталось. Взрыв был назначен в ночь, на 11 октября, когда Кремль должен был покинуть последний французский солдат. Однако в ту ночь пошел проливной дождь и сильно подмочил тлевшие фитили, а кроме того некоторые из них были вовремя замечены русскими и потушены. И хотя взорвались не все мины, тем не менее произошло такое разрушение, которого не бывало еще ни разу со времени основания Кремля. Незадолго перед тем вода взводная башня, а также Петровская и Первая Безымянная, взлетели на воздух. На Боровицкой башне слетела половина шатра, наполовину были взорваны арсеналы арсенальная башня. Камни и деревянные балки с башен были отброшены на огромное расстояние Одно из бревен упало на двор греческого Никольского монастыря в Китай-городе и на аршин вошло в землю. И все равно гордые стены Кремля как называл их сам Наполеон, кроме прилегающих к взорванным башням, остались целы. Просторна и светла соборная площадь Московского Кремля. Архитектурный ансамбль, возведенный на ней более 500 лет назад, неповторим по своей красоте и великолепию. Здесь и величественные храмы богатыри, и храмы легкие, причудливые, словно игрушечные в сравнении с ними. Ныне существующие соборы, Архангельский и Благовещенский, стоят на месте более древних. Первостепенную роль в ансамбле соборной площади играет Успенский собор. Исследователи считают, что ему предшествовали три храма – Деревянная церковь XII века, Дмитровский собор XIII века и Белокаменный храм времен Ивана Калиты. Возводить Успенский собор пригласили итальянского архитектора Аристотеля Фиораванетти. Почти три месяца продолжался его путь до далекой Московии. Выехали зимой, а в Москву прибыли в начале апреля 1475 года. С интересом рассматривал итальянский мастер непривычную для себя архитектуру. Больше всего его привлекла деревянная резьба наличников окон, крылец и ворот. Несмотря на утомительное путешествие, итальянец отказался отдыхать и в тот же день поехал на стройку. Строить заново северную сторону собора, до того обрушившегося, Фиараванти не согласился, решив все сломать и начать заново. Четыре года под его руководством возводили Московский Успенский собор «Русские каменщики и плотники». Кирпич обжигали в специальной, совсем по-новому устроенной печи, известь растворяли, как густое тесто, и мазали железными лопатками. И впервые на Руси все делали по циркулю и по линейке. На Кремлевском холме возрастало здание строгой и торжественной архитектуры. Увенчанный пятью золочеными куполами собор был виден с различных точек Москвы, хотя он был совсем невелик. Многое в Успенском соборе напоминало древнерусское зодчество, но в то же время он не был простым повторением храма во Владимире. Талантливый итальянский архитектор сумел соединить достижения мастеров своей родины с наследием древних строителей, гостеприимно принявшей его страны. Он сумел понять, что Владимир Был уже старой столицей, а теперь возвышалась новая москва. И еще он почувствовал, что роль нового храма заключается не только в архитектурном пространстве соборной площади кремля, но и в жизни всего государства. Летом 1479 года, когда сняли строительные леса, взору москвичей предстал новый храм построенный по всей хитрости. Летописец отмечал, что Успенский собор подобен монолиту, яко един камень. Москвичи пришли в восторг. Успенский собор становится главным на Руси. В нем оглашались государственные акты. В алтаре храма хранились важнейшие государственные документы. Здесь возводили в духовные сан и хоронили митрополитов и патриархов всея Руси. Здесь, у гроба митрополита Петра и перед общерусской святыней иконой Богоматерь Владимирская, удельные князья и все чины приносили присягу верности Москве и великому князю, а впоследствии царю. Перед военными походами воеводы получали в соборе благословение, Позже венчались на царство русские князья и цари. В Успенском соборе проходили наиболее значимые для государства церемонии бракосочетания. Князя Василия I, сына Дмитрия Донского и литовской княжны Софьи Витовтовны, Ивана III и Софьи Палеолог, Василия III и Елены Глинской, матери Ивана Грозного, Значение собора подчёркивалось его богатым убранством. Живопись внутри храма была исполнена вскоре после его освящения, в 1481 году. Иконник Дионисий, допп да Тимофей, доярец, да до да коня украсили собор трёхъярусным иконостасом. Возможно, они же расписали и алтарь, а полностью собор был расписан к 1515 году. Некоторые живописные композиции сохранились и до наших дней. Среди них семь спящих отроков ефесских сорок мучеников севастийских, росписи похвальского предела в алтаре и так далее. Исключительную ценность представляют иконы собора, например, Владимирская Богоматерь, Византийского письма XI века, ныне хранится в Третьяковской галерее. Святой Георгий с изображением Богоматери Адигитрии на обратной стороне – работа новгородского художника XII века. Святой Георгий почитался на Руси как покровитель воинов. На золотом фоне иконы он изображен юношей в доспехах, в правой руке он держит копье, в левой – меч. Лик его полон мужества и стойкости. В этом образе воина, покровителя ротоборцев, воплотились величие и торжественность, свойственные всему искусству того времени. В местном чине иконостаса, над входом в дьяконник, находится икона «Спас Ярое Око», написанная в Москве в сороковых годах XIV века. Асимметричный абрис головы Спаса, глубокие складки на шее, морщины на лбу, тонкий изгиб бровей над темными глазницами создают образ необыкновенной эмоциональной силы и напряженности. В Успенском соборе хранятся икона Спас-Оплечный и другие шедевры, а также ценные произведения декоративного искусства. К их числу относятся... Маленное место Ивана Грозного в виде узорчатого шатра, известное также под названием «Мономахов трон», выполненное великолепными резчиками по дереву в 1551 году. Центральное паникодило урожай с изображением воинского ордена Георгиевского креста. Оно является памятником победы в Отечественной войне 1812 года и отлита из серебра, отбитого у наполеоновских войск, ограбивших Кремль. Иосиф Володский назвал Успенский собор «земным небом, сияющим, как великое солнце, посреди земли русской». А русский поэт Гастев писал «Московский Кремль, по событиям в нем совершившимся, по влиянию его могущества на всю северное полушарие, По святыне, в нем пребывающий есть необычная твердыня в мире. Ни Акрополис древних Афин, ни Капитолий древнего Рима, никакая столица царств древних и новых не могут с ним сравниться истинною, славой и величием. В Кремле восторжествовала вера, утвердилась православная церковь, В нем почиют мощи святых угодников, покоятся земные останки великих царей, благотворительных цариц, блаженных иерархов и доблестных героев. Кремль вместил в себе всю славу мира со славою небесную, и во всей вселенной нет равного ему места».